Сказавши это, Мазепа поцеловал крест и потом опять обратился к Орлику. «Крепко я надеюсь, что ни совесть твоя, ни добродетель, ни природная кровь шляхетская не допустит тебя изменить мне, пану своему и благодетелю, однако для лучшей конфиденции присягни». Орлик присягнул, но не мог удержаться, чтобы не сказать. «Если Виктория будет при шведах, то вельможность ваша и мы все будем счастливы». «Если же при царе, то и мы пропадем, и народ погубим». «Яйца курицу не учат», — отвечал Мазепа. «Или я дурак, что прежде времени отступлю без крайней нужды. Тогда передамся шведам, когда увижу, что царское войско не будет в состоянии оборонить не только Украины, но и своего государства от шведской потенции». Я говорил вжелкиве царю, «Если король шведский и Станислав с войсками своими разделятся, И первый пойдет в государство Московское, а другой в Украину, то мы не можем обороняться нашим войском слабым, истощенным частыми походами. Я просил царя, чтоб оставил нам на помощь хоть 10.000 своего регулярного войска. Что же мне отвечал? Не только 10.000, и 10 человек не могу дать, обороняйтесь сами, как можете. Это меня и заставило послать Ксен за Тринетара капла на княгинедольской в Саксонию, чтобы там, видя какую ни есть мою к себе инклинацию склонность расположения по неприятельски с нами не поступали. Однако же верность мою к царскому величеству буду продолжать до тех пор, пока не увижу, с какую потенцию станислав к границам украинским придет и какие будут прогрессы шведских войск в государстве московском и если не в силах будем защищатькраина и себя, то зачем же сами в погибель полезем и отчизну погубим? Согласно с этим планом действий, Мазепа отвечал королю Станиславу 18 сентября, что указ его не может исполнить и никаких дел не может начинать по следующим причинам. Первое. Киев и другие крепости в Украине осажены великими гарнизонами, под которыми казаки, как перепела под ястребами, не могут голов поднять. Второе все силы уже сосредоточены в польше недалеко от украины третье в украине начальные и подначальные духовные и мирские как разные колесы не в единомышленном находятся согласии одним хорошо протекции московской другие склонны к протекции турецкой третье любит побратимство татарское, по природной к полякам антипатии. четвертое самусь с прочими полковниками по недавних бунтах Опасаясь от войск польских мести, навряд склонятся к речи Посполитой, и потому надобно сперва стараться войско и целый народ к единомыслию преклонить по обеим сторонам Днепра. Пятое. Он, Мазепа, имеет постоянно подле себя несколько тысяч регулярного великороссийского войска, которое бодрым оком смотрит на все его поступки. Шестое. Республика польская раздвоена еще. Мазепа обещал только не вредить ни в чем интересам короля Станислава и войском шведским. Мысль, что сношение его с неприятелем по неосторожности Станислава известны, хотя одному человеку на Украине, Орлику тревожила Мазепу. На присягу последнего он не вполне полагался потому хотел еще действовать угрозами. «Смотри, Орлик», — говорил он генеральному писарю, — «да держи мне верность, знаешь ты, в какой я милости у царя». Не променяют там меня на тебя. Я богат, а ты беден. А Москва гроши любит. Мне ничего не будет, а ты погибнешь. Угроза действовала на Орлика. С другой стороны, сильно связывала данная Мазепи клятва. Постоянно приходил также на мысль по войной Макриевич, который, будучи подобно Орлику, генеральным писарем, обвинил гетмана Демьяна многогрешного в измене, и какую потом за это получил честь. Гетман Самойлович лишил его писарской должности, его вытеснили из Украины, и везде во все продолжение жизни был он укоряем и поносим от мирских и духовных лиц, особенно от архиепископа Черниговского, Лазаря Барановича, который где бы ни встретил Макриевича в церкви или в гостях, прямо в лицо ему и всем вслух называл Иудою, предателем пана своего, ехидниным порождением. А когда Антидор ему давал, то обыкновенно говорил «И Христос Иуде хлеб дал и по хлебе, в Ниде вон сатана».